Часть третья. Кристина. Песенки тинейджеров о смерти. 42. Ли снова наносит визит. За 15 минут до прихода Ли, я еще раз прочитал Питтсбургскую газету, на первой полосе которой была напечатана фотография дома Уилла Дарнелла, Глядя на снимок, можно было подумать, что какой-то сумасшедший нации на своей пантере протаранил стену несчастного особняка. Мне снова стало не по себе. Его вид говорил о случившемся, больше, чем заголовок. «Странная смерть подозреваемого в преступлении. Сообщники заметают следы». Однако нужно было пролистать несколько страниц, чтобы узнать еще кое-что. Вторая статья была значительно меньше, потому что Уилл Дарнелл подозревался в преступлении, а Дон Ванденберг был всего лишь неприметным рабочим на бензозаправочной станции. «Убит служащий автостанции», было написано в заголовке, Далее следовала только одна колонка текста. Он заканчивался высказыванием шефа полиции Либерти который предполагал, что наезд совершил какой-нибудь пьяный или накурившийся наркотиков водитель. Ни та, ни другая статья не делали попыток связать две смерти, разделенные десятью милями пути по занесенной снегом дороге. Но я мог сопоставить оба происшествия. Я не хотел, но не мог ничего не видеть». И разве утром мой отец не посмотрел на меня своим прищуренным взглядом перед тем, как с мамой и Элли ушел из дома? Мне показалось, что он намеревался сказать что-то, и я не знал, чем мог ему ответить. Когда он ушел, я вздохнул с облегчением. В дверь позвонили. — Ходите открыто! — прокричал я, и не без труда встал на костыли. Входная дверь отворилась, и в ее проеме появилась Ли. Денис. «Да, входи». Через прихожую мне было видно, как она затворила за собой дверь и откинула назад капюшон своей короткой красной дубленки. На ней были темно-синие брюки, которые очень шли ей. Расстегнув дубленку, она проговорила, «Садись, не стой, как задумавшийся аист на этих штуковинах». «Ничего смешного», — проворчал я, тяжело плюхнувшись в кресло. — Если у вас загипсована половина тела, то вам не удастся двигаться, как актером в кино. Вы не сможете сесть так, как Гэри Грант, собирающийся угостить Ингрид Бергман коктейлем на вечеринке в Рице. — Я изнемогаю от жажды комплиментов, а ты не можешь даже похвалить меня. Она повесила дубленку и прошла в комнату. Я с удовольствием рассматривал ее ладную фигурку в голубом свитере. — Как ты, Денис? «Спасибо. Лучше. Я рада». Остановившись возле Софы, она взглянула на меня. Я почему-то вспомнил о Берни и отвел глаза. Помолчав, она спросила. "Денис, а что ты думаешь о нем? Тебя ничего не беспокоит?» «Беспокоит? Лучше было бы сказать «пугает». «Что ты знаешь о его машине? Он ничего не говорил тебе?» «Подожди, не все сразу!» — запротестовал я. «Слушай, ты не хочешь чего-нибудь выпить? У нас кое-что есть в холодильнике». Я потянулся за костылями. «Сиди и не двигайся!» — сказала она. «Мне хочется чего-нибудь, но я сама скажу. А что принести тебе?» «Имбирного лимонаду, если он еще остался». Она пошла на кухню, и я вдруг почувствовал излишнюю тяжесть в желудке, похожую на какую-то тошноту. Для тошноты такого рода есть название. Думаю, она называется «Влюбиться в девушку твоего лучшего друга». Вскоре она вернулась с двумя стаканами льда и двумя банками канадского имбирного лимонада. «Благодарю», — сказал я, беря свою банку и стакан. «Нет, это я благодарна тебе», — проговорила она, и ее голубые глаза немного потемнели. Если бы я осталась наедине со всем этим, то я, ну, не знаю. — Ладно, — сказал я. — Может быть, еще не все так плохо. — Да? Ты уже знаешь про Дарнова? — Я кивнул. — А о другом? О Ванденберге? — Значит, оно тоже сопоставляло события. Я снова кивнул. — Понятно. Ли, ты думала о Кристине, да? Но тогда скажи, почему? Она довольно долго не отвечала. По-моему, она не могла ответить. Я видел, как она боролась с собой, как напряженно смотрела в стакан, который держала обеими руками. Наконец она очень тихо произнесла. Мне кажется, она пыталась убить меня. — Я ожидал чего угодно, но только не этого, что ты имеешь в виду. Она стала говорить сначала медленно, потом быстрее, пока слова не посыпались из нее, — Я не буду их повторять, потому что уже пересказывал эту историю. Замечу только, что не слышал ее больше ни от кого, кроме Ли. И даже вспоминая тот вечер, она не на шутку перепугалась. Она побледнела, она все время потирала локти, как будто ей было холодно. Мне тоже было страшно. Замолчав, она принужденно улыбнулась, словно извиняясь за очевидную абсурдность того, о чем поведала. Однако мне было не до смеха. Я подумал о трагической смерти Вероники и Риты Лебей, и я продолжал делать сопоставления. Затем она рассказала об ультиматуме, который поставила Эрни, она или машина, и вкратце описала реакцию Эрни. После той вспышки ярости он уже не встречался с Ли. «А потом его арестовали», — добавила она, и я стала думать о том, что случилось с Бадди Рэпертоном и двумя другими ребятами, и с Уэлчем. А теперь с Ванденбергом и Дарнеллом. Да, но не только. Она допила лимонад из стакана и налила еще. Край консервной банки мелко застучал по стеклу. Когда я звонила тебе перед Рождеством, мои папа и мама были в гостях у папиного босса. Я нервничала. Мне казалось... Казалось... Ох, не знаю, что мне казалось... «По-моему, знаешь». Она поднесла руки ко лбу и потерла виски, словно у нее вдруг разболелась голова. «Пожалуй, да. Я думала об этой машине, о том, как она выезжает на улицу и сбивает их. Но если она в тот рождественский вечер покидала гора, что, вероятно, у нее было полно других забот, без того, чтобы трогать моих...» Она резким движением поставила стакан на стол. «Почему я все время говорю о ней, как о живом существе?» — воскликнула она. По ее щекам потекли слезы. «Почему? Ну, почему?» Я знал, как мог бы ее немного успокоить, но не мог этого сделать. Между нами был Эрни и какая-то часть меня самого. Но это было тогда, другое дело сейчас. Я поднялся на костылях. Проковырял к Софе и достал из тумбочки пачку салфеток. Несколько штук я дал Ли. Она поблагодарила меня. Затем я плюхнулся рядом с ней и, не слишком восторгаясь собой, обнял ее одной рукой. Она вздрогнула, а затем позволила прижать себя к моему плечу. Некоторое время мы просто молчали и сидели, боясь лишний раз шевельнуться. По-моему, она тоже опасалась себя самой. Или чего-то еще. На противоположной стене размеренно тикали часы. Яркий солнечный свет падал из обоих окон, выходивших на разные стороны дома. Буря улеглась еще ночью, и теперь, в синем безоблачном небе, ничего не напоминало о ней. Только на поляне остались холмы сугробов, поднимавшиеся тут и там, как насыпи, над какими-то похороненными зверьками. «Запах», — наконец сказал я. «Ты правда ощущала запах?» «Он там был», — ответила она, отстраняясь от меня. Я убрал руку со смешанным чувством разочарования и облегчения. Он правда был там. Отвратительный, ужасный смрад. Ее глаза смотрели на меня. «А что? Ты тоже его ощутил?» Я покачал головой. «И все-таки что ты знаешь об этой машине?» — спросила она. «Ты ведь что-то знаешь». У тебя на лице написано. Тогда настала моя очередь задуматься, и почему-то я мысленно увидел картину из какой-то научной книжки. Вообще от научных книг трудно ожидать картинок, но, как кто-то однажды сказал мне, существует множество направлений и методов общественного образования. Собственно, этим кем-то был Самерни. Так вот, на картине были изображены два атома, на огромной скорости мчащиеся друг к другу. Раз! Вместо груды обломков и их атомной неотложки, подбирающей ошметки поврежденных нейтронов, вы получаете критическую массу, цепную реакцию и одно большое, адское месиво. Затем я решил, что воспоминание об этой картинке было вовсе не лишним. Я попытался быстро ответить на вопрос, что сделала бы полиция, если бы ей было известно то, о чем знали мы с Ли привлекла бы к суду привидение или машину, или привлекла бы чье-нибудь внимание ко мне, или? Денис «Я думаю», — сказал я. «По-твоему, паленым не пахнет?» «Что ты знаешь?» — снова спросила она. «Столкновение, критическая масса, цепная реакция, преисподняя. Я думал о том, что, сложив наше разрозненное знание, Мы могли что-нибудь предпринять, сделать какое-нибудь действие. Мы... Мне вспомнился мой сон. Машина, стоящая в гараже Б, мотор, набирающий, избавляющий обороты, вспыхнувшие передние фары, виск покрышек. Я взял ее руки в свои. «Окей», — сказал я, — «слушай». Эрни купил эту машину у парня, который потом умер. Парня звали... Роланд Лебей. Мы увидели ее, стоящий перед его домом. Перед чьим домом? Перед домом Лебея. И мне сейчас кажется, что он до того хотел, чтобы она оказалась у Эрни, что отдал бы ее даром, если бы не было другого выхода, как будто Эрни увидел машину и что-то понял, а потом Лебей увидел Эрни и понял то же самое». Ли убрала свои руки из моих ладоней и снова начала потирать локти. Эрни сказал, что заплатил, заплатил, и продолжает платить. Если Эрни вообще еще существует... — Не понимаю, что ты имеешь в виду? — Я тебе кое-что покажу. Через несколько минут. Но сначала небольшая предыстория, ладно? — Окей. У Либея были жена и дочь. — Давно, еще в пятидесятых, дочь умерла на обочине дороги. Она подавилась гамбургером. Лицо Ли стало белым, потом еще белее. Такой цвет бывает у молока, с которого сняли сливки. «Ли», — быстро проговорил я, — «с тобой все в порядке?» «Да», — хрипло сказала она и попыталась выдавить из себя улыбку. «Я в порядке». Она встала. «Где тут у вас ванная комната?» В конце холла, — сказал я, — Ли, ты ужасно выглядишь. Меня тошнит, — жалобно произнесла она и торопливым шагом пошла в ванную. Я закрыл уши руками, чтобы не слышать, как ее рвало. Когда она вернулась, то была уже не такой бледной, на ее щеках блестели капли воды. — Прости меня, — сказал я. — Ничего, просто я опешила. Она слабо улыбнулась, затем поймала мой взгляд и проговорила. — Только скажи мне, Денис, это правда? Это действительно правда? — Да, — ответил я, — правда, но не вся, и я не знаю, стоит ли мне продолжать. Я хочу, чтобы ты рассказал все. «Мы можем пропустить это место», — сказал я, не очень поверив ей. Ее встревоженные глаза все так же смотрели на меня. «Было бы безопасней ничего не пропускать», — запнувшись, произнесла она. Его жена покончила с собой вскоре после смерти дочери, а машина участвовала в этом. — Как? — Ли. — Как? И я рассказал ей не только о маленькой девочке и ее матери, но и все, что знал о Джорджа Лебе, о его брате, о его озлобленности, о бегстве в армию, о том, как он возился там с машинами и ссорился с офицерами, заставлявшими его чинить свои автомобили, о Второй мировой войне, о брате Эндрю, убитом во Франции о старом «Шевроле», о старом «Гудзоне» Корнете и о том, как все те годы он злился на говнюков, мешавших ему. Это слово! — пробормотала Ли. Какое слово? «Говнюки — Говнюки! Она через силу выговорила его. Эр не употребляет его. Я знаю. Мы посмотрели друг на друга, и ее руки очутились в моих. — Тебе холодно, — сказал я. Ещё одна полезная ремарка, многократно испытанная Деннисом Гилдером. У меня таких не меньше миллиона. Да, по-моему, я никогда не согреюсь. Я захотел обнять её. И не обнял, но почувствовал, что Эрни уже меньше разделял нас. Он словно куда-то исчезал. И это было ужасно. Его брат говорил что-нибудь ещё? — Ничего существенного. Однако в моих ушах прозвучал голос Джорджа Лебея, он был одержим злобой, но он не был каким-то чудовищем. И еще, по крайней мере, я так думаю. Тогда мне показалось, что он хотел что-то добавить, а потом понял, что разговаривает с посторонним. Что он хотел сказать? И тут мне в голову пришла одна по-настоящему чудовищная мысль. Я попытался оттолкнуть ее от себя. Она никуда не делась. И мне было тяжело, как если бы пытался оттолкнуть пианино. Я сразу почувствовал испарину на лбу. «Мистер Либей дал тебе свой адрес?» Спросила Ли. «Нет». Интересно, заметила ли она что-нибудь на моем лице? Но ну, наверняка есть в городской штаб-квартире американского легиона». Они хоронили Роланда и как-то ведь сумели вызвать его брата. А что? Ли только встряхнула головой и, встав с Сафы, подошла к окну. Она не посмотрела на поблекшее солнце. Год на исходе, рассеянно, — подумал я. — Ты хотел что-то показать мне? Вновь повернувшись ко мне, проговорила она. — Ты помнишь? Я кивнул. Теперь уже нельзя было ничего остановить. Цепная реакция началась. От меня уже ничего не зависело. — Сходи наверх, — сказал я. — Моя комната вторая слева. Загляни в платяной шкаф. Тебе придется покопаться в моем белье, но оно не кусается. Она едва заметно улыбнулась. — И что я там найду? Чемодан с наркотиками? — Нет, я его выбросил сегодня утром. Слишком много места занимал. — А если без шуток, то что? — Автограф, — Эрни, — сказал я, — увековеченный в гипсе. «Его автограф?» Я снова кивнул. «Да, с дубликатом». Она сходила наверх, и через пять минут мы сидели на софе, рассматривая два квадратных куска гипса, аккуратно вырезанные из тех слепков, что я носил в больнице. Они оба лежали на кофейном столике. На левом была подпись подписьерни, сделанная в день, когда я пришел сознание. На правом было его послание, написанное в день благодарения. Либо просительно посмотрела на меня. Это же куски твоих... Да, гипсовых слепков. Здесь какая-то шутка. Нет, не шутка. Я сам видел, как он ставил подписи. Мне стало легче, что теперь не я один знал свою тайну. Слишком уж долго она мучила меня. Но они совсем не похожи друг на друга. «Ты еще говоришь об этом», — сказал я. «Но разве R не сейчас?» Похож на самого себя. И это все из-за его проклятой машины. Я ткнул пальцем в правый кусок гипса. Это не его подпись. Я видел его домашние работы. Я много раз наблюдал, как он подписывал банковские чеки, и это не его подпись. Слева — да, но это нет. Ты сможешь завтра сделать для меня одну вещь, Ли? Я не настаиваю. — Какую? Я рассказал. Она медленно кивнула. «Для нас. Что для нас? Я сделаю это для нас, потому что мы оба должны что-то предпринять. Разве нет?» «Да», — сказал я. «И еще один личный вопрос. Как ты спишь по ночам?» «Не слишком хорошо», — призналась она. «Плохие сны. А ты?» «Я почти не сплю». «И затем...» уже не в силах бороться с собой, я положил руки ей на плечи и поцеловал ее. Когда она вздрогнула, я подумал, что она встанет и уйдет. Но ее подвороток вдруг приподнялся, и она ответила мне поцелуем решительно и страстно. Может быть, нам повезло, что я был стеснен в движениях. Прошло довольно много времени, прежде чем она немного отстранилась и вопросительно посмотрела на меня, «Против плохих снов», — сказал я, и подумал, что мои слова выглядели бы на бумаге, как проявление беспросветной тупости, но в ту минуту прозвучали. «Вполне уместно». «Против плохих снов», — как заклинание повторила она, — И на этот раз первый потянулась к моим губам, и мы долго упивались нашим поцелуем, позабыв о двух белых кусках гипса, которые смотрели на нас, как ослепшие глаза с именем и фамилией Эрни, нацарапанными на каждом из них. Мы забыли обо всем на свете, и я только в первую минуту вспоминал тот вечер Дня Благодарения, когда он принес мне в больницу праздничные свечи, пиво и сандвичи. Полагаю. Ни одному из нас не приходило в голову, что до тех пор мы не сделали Эрни ничего непростительного, ничего такого, что могло бы обидеть Кристину. Другое дело теперь.